Жуковскому. Когда к мечтательному миру, стремясь возвышенной душой, ты держишь на коленях лиру нетерпеливой рукой, когда сменяются видения перед тобой в волшебном мгле и быстрый холод вдохновения влосы подъемлет на челе, ты прав. Творишь ты для немногих Не для завистливых судей, не для собирателей убогих чужих суждений и вестей, но для друзей таланта строгих, священной истины друзей. Не всякого полюбит счастье, не все родились для венцов, блажен кто знает сладострастие высоких мыслей и стихов, кто наслаждение прекрасным в прекрасный получил удел. и твой восторг уразумел восторгом пламенным и ясным